Глава 55. ЗА ГРАНЬЮ ТЬМЫ Едва развеялись магические всполохи, я увидела раскинувшийся на краю обрыва храмотверженных. Белоснежный мрамор, перевитая алыми нитями драконьего плюща, сверкающая, словно усыпанная рубинами, крыша, и огромные витражи, изображающие темные моменты истории сапфирового края. Древнее святилище помнило всю боль этих земель и для местных было очень значимым. Сюда часто приходили, чтобы почтить память предков и помолиться на удачу. Неудивительно, что дриады предложили встретиться именно здесь. Впрочем, сейчас вокруг храма было пусто и безлюдно. Только вдали на границе с лесом замерло несколько огромных серебристых волчиц. Скорее всего, изумрудные леди приехали именно на них. Пойдемте внутрь. Похоже, принцессы и остальные уже там». Воскликнула, направившись к выбитым в скале белоснежным ступеням. Каждая символизировала определенный этап из жизни Ковина и драконьего штаба. А свисающие с перил красные шелковые ленты напоминали о погибших хранителях и крови, пролитой во время сражений с чудовищами. Не удержавшись, перевела взгляд на пролив забытых и виднеющуюся вдали полоску суши. Небо над ней затянуло жуткими чернильными тучами, а волны, омывающие берег, казались багряными. Мертвая пустошь. Вернее, ее земное отражение. Когда-то там было легендарное хрустальное королевство в Феере. Теперь от него остались руины. Я слышала: в ясную погоду с обзорной площадки возле храма можно рассмотреть бинокль развалины самоцветного дворца и бродящих вокруг него древних монстров. Так далеко и так близко. Такое соседство пугало до да дружим. К счастью, пустошь была отделена от нас мощнейшим магическим контуром, и попасть на материк твари могли только через дыры в завесе. Плохо, что в последнее время разрывы случались все чаще. «Исключено!» Услышав звонкий женский голос, я вздрогнула и на миг остановилась. «К тому же вы явно переоцениваете масштабы проблемы. Пустошь давным-давно запечатана, и окружающий ее рунический контур нерушим». «Но вы же сами видите, что древней защиты уже не хватает», — возразила Марианна. «Только сегодня в завесе вокруг Сапфирового края насчитали шесть разрывов. Тем не менее я свободно проехала через лес». В голосе незнакомки проскользнул неприкрытый упрек. Похоже, дриады прибыли навстречу раньше назначенного времени, и мы успели к разгару переговоров. «Вы... у вас другой случай» зло прошипела Марианна. Только сейчас я поняла, почему принцесса настаивала именно на моем присутствии. Грета и Страж мешали разговору, не позволяя откровенничать с дриадами. А при мне можно было не сдерживаться и говорить на чистоту. Ведь я такая же Фейри. «Понимаю, к чему вы клоните», ответила незнакомка. «Но не вижу причин, по которым не можете поехать со мной в изумрудную обитель и самостоятельно собрать необходимые травы» согласно традициям ах вот оно что подхватив юбку я стрелой взмыла по ступенькам услышав цок от моих каблучков дряда настороженно замолчала крылья моментально уловили легкие флер негодования впрочем едва я вынырнула из за поворота и поднялась на обзорную площадку он утонул в бурной радости марии эмоции девушки бурлили словно горный ручей но пока я не слышала в них опасных ноток Похоже, мы успели вовремя. Алория! Мари склонила голову, приветствуя меня. Кивнув в ответ, я бегло осмотрелась. Рядом с принцессой стояли три дриады. Две помоложе были облачены в легкие кожаные доспехи и вооружены короткими луками и копьями. Третья, статная женщина в летах, приехала навстречу в простом, но добротном дорожном костюме из темно-зеленой ткани. На нем не было герба и титульных нашивок, по которым можно опознать его обладательницу. Украшение лесная дева также не надела. Но по горделивой осанке и пронзительному взгляду светло зеленых глаз я сразу поняла, что передо мной владычица изумрудной обители. «Ваше Величество, светлейшая леди Изабель, нижайший, прошу извинить за опоздание», — почтительно поклонилась. Мое имя Алория Лисавер, я целитель ее высочества, леди Марианны». «Наслышана о вас». От пристального взгляда Дриады кожа покрылась мурашками. Она смотрела, будто препарировала вспаровые ментальные щиты один за другим, как ветхую ткань. «Вижу, вы начали обучение у господина Суареса». От изумрудной королевы повеяло легким раздражением. Ходили слухи, что по какой-то причине она недолюбливает темнейшего, но подробностей я не знала. «Да», — коротко ответила. «Не боитесь, что это может закончиться плохо?» — нахмурилась Дриада. Маги древности не были глупцами и не зря настаивали на том, что целитель должен развивать лишь одну искру. Кажется, я начинала понимать причину ее разногласий с темнейшим. «Благодарю за заботу, но я всецело доверяю наставнику», — уклончиво ответила и перевела взгляд на стоящую за ее спиной Гретту. Та лишь виновато улыбнулась и жестом показала. «Держитесь» а я мигом вспомнила, отчего в молодости монахиня уехала из обители, несмотря на шикарные перспективы. Характер у Изабель был еще хуже, чем у Ванды. Что ж, каждый имеет право на ошибки. Взгляд ведьмы стал холодным и пустым. Она быстро потеряла ко мне интерес и обернулась к принцессе. Вернемся к вашей проблеме. «Заступничество сестры Гретты стоит дорого». Поэтому я разрешу вам пройти в священную рощу и собрать нужные травы. Но открыть портал в обитель не позволю. Если я и мои сестры проехали через лес, то и вы сможете. В голосе королевы проскользнули стальные нотки. Я крыльями чувствовала спорить бесполезно. Но на помощь пришел Лири. Ваше величество. Командир тенью проскользнул вперед и поклонился. Понимаю ваше желание соблюсти традиции но ситуация с прорывами чрезвычайная. «Не заметила», — отрезала Изабель. «Мы ехали через лес и не встретили ни единого монстра». «Разумеется», — невозмутимо ответил Лири, «Ведь три часа назад я лично всех перебил». В изумрудных глазах ведьмы вспыхнули гневные искры. Похоже, она не привыкла к возражениям. Тогда вам не составит труда лично сопроводить принцессу до границы обители. Ядовито прошелестела королева. «Я сочту за честь сопровождать леди Марианну в любом путешествии», спокойно отозвался некромант. «Но ситуация критическая. Леди не может покинуть пределы купола, И вам об этом прекрасно известно. Возможно, в качестве исключения вы позволите нам телепортироваться в общину?» Нет. Отрезала Изабель. Вы все твердите, что ей опасно выходить за границы Сапфирового края. При этом не думаете о нашей защите. Обратный портал может нарушить ее. Я и так рискнула всем и позволила господину Тайше открыть переход из великого леса. Но согласия на обратный портал не дам. Но тем более теперь, когда я убедилась, что ситуация хоть и сложная, но не патовая, С вызовом добавила Дриада. Я не делаю исключений. Мы с сестрами вернемся на волках той же дорогой, что и приехали сюда. Господин Тайши также поедет обратно в карете. Почему ваша принцесса должна перемещаться порталом? Ей и так позволено слишком многое. Пропуск в обитель. Не имеет смысла, если до нее не добраться. Неожиданно жестко ответила Мари. Ситуация с чудовищами и завесой вышла из-под контроля. Но если считаете иначе, дальнейший разговор бесполезен. «Вы отказываетесь от моей помощи?» Дриада удивленно вскинула брови. «Если такова ее цена, да. Одной мне не добраться до обители. А подвергать вас и хранителей смертельной опасности я не стану». Голос принцессы прозвучал надломленно, решение далось нелегко но я готова была аплодировать стоя такой мудрости и выдержки. Что ж, ваше право. Королева резко развернулась на каблуках и направилась к лестнице. Но, знаете, другого шанса не будет. Или вы сейчас же едете со мной, или остаетесь здесь, надеясь на Суареса и его рискованные эксперименты. «Я выбираю второй вариант», — сухо ответила принцесса. Мари выглядела бледной, а эмоции зашкаливали, балансируя возле опасной отметки. Но пока она держалась. Скорее бы королева ушла, и мы смогли нормально поговорить. «Совет совиных стражей я все равно созову». Ведьма на миг замерла и перевела взгляд на Илья «Передайте владыке Ильири, что наши договоренности об усилении патрулей в силе. Но закон о порталах я пересматривать не буду». «Ваше право» некромант почтительно поклонился королева хотела добавить что то еще но со стороны пустоши внезапно послышался чудовищный оглушительный рев а земля заходила ходуном я ухватилась за перила чтобы не упасть и перевела взгляд на проклятый материк еще минуту назад жуткие тучи похожие на здоровенного спрута лениво растекались по небу а теперь стремительно закручивались в тугую воронку и опускались ниже будто хотели достать своими щупальцами до развалин хрустального королевства. С каждой секундой магический смерч становился все больше, а внутри чернильного марева вспыхивали отблески молний и огненных шаров. Казалось, за границами древнего купола шел бой или оттуда пыталось выбраться могущественное чудовище. «Что происходит?» Возглас Изабель захлебнулся в рокоте ломающегося камня и звоне бьющегося стекла. Белоснежная гладь смотровой площадки на глазах покрылась сетью мелких трещин, а висящее над входом в храм витражное окно осыпалось на землю разноцветным крошевом. Землетрясение усиливалось, и оставаться на скале было смертельно опасно. Но вместо того, чтобы спасаться бегством, мы словно заворожённые смотрели на рушащуюся святыню и чернильную воронку над пустошью. «Все вниз, бегом!» — первым очнулся Леири, — его крик отрезвел. Магия на территории храма не действовала, и чтобы открыть спасительный портал в Кове, нужно добраться до поляны. Новый толчок. Земля под ногами закачалась, как рыбацкая шхуна во время шторма. Казалось, еще немного, и святилище развалится на куски вместе со скалой. «Быстрее, быстрее!» — поторопил Лири. Он шел последним, помогая Гретте, а мы гуськом ползли по ступенькам, цепляясь за поручни и зачарованные ленты. Я чувствовала себя обезьянкой, перебирающейся с Лианы на Лиану. Но иначе не спуститься. Лестница была слишком крутой, и при падении можно запросто переломать кости. «Какого лешего?» Зло воскликнула королева, едва мы оказались на поляне. «Магия не работает», — охнула Таэра. «Отходим к лесу, быстро, купол!» Что случилось с куполом, я не расслышала. Новый толчок расколол поляну надвое. И, потеряв равновесие, я рухнула на траву. Ушибленный локоть пронзила болью, а уши заложила от грохота и знакомого тиканья. Только на этот раз оно было оглушительно громким и раздавалось одновременно с неба и из-под земли. Тик-ток. Тик-ток. Стрекот охотника растекался по поляне гулким эхом, переплетаясь со стоном раскалывающихся скал. Он просачивался под кожу, отравляя кровь страхом и сомнениями, парализуя, облетая своими склизкими щупальцами. Но все это я уже проходила, и едва из земного разлома выползла первая тварь, не задумываясь, активировала перстень самострел. Вспышка. В отличие от обычных заклинаний, артефакт сработал безупречно. Тсш! Раненый охотник вскинулся на дыбы, отчаянно стрекача саблями. Они пойми, откуда возникшие войши в прыжке рубанул его катаной. Еще один росчерк стали. К лису присоединился Лири, а из разлома в земле начал подниматься новый дымок. Я щелкнула пальцами, перезаряжая кольцо. Тайши говорил, его должно хватить на пять выстрелов. Но пресветлое, как же этого мало. Свист. На второго охотника обрушились стрелы Дриад, а из леса своем рычанием выскочила стая серебряных волков. Здоровенные, могучие звери яростно набросились на выползающих из разлома чудовищ, разрывая их на куски острыми, как бритва когтями. Только врагов было слишком много, а мы оказались в ловушке собственной защиты. Собравшись с духом, я подскочила на ноги и помчала к границе купола. Возле храма хрустальная магия до сих пор не работала, но если удастся вырваться и призвать силу, смогу помочь остальным — от твари раздался неожиданно близко, но не успела активировать кольцо, как уши заложила от свиста стрелы разъяренного волчьего воя. Дриады помогли выгадать пару секунд. Прыжок, рывок. Едва очутилась за границами хромовой защиты, крылья обожгло знакомыми эмоциями. Ярость, вековая ненависть и дикий животный голод охотников сводил с ума. Но вместе с ним чувствовалось что-то еще. Жуткое и невероятно мощное. Оно просачивалось из-под земли и стекало на купол с неба, оплетая щупальцами и пытаясь любой ценой доломать щиты сапфирового края. Похоже, на этот раз повелитель охотников пришел за нами лично. Умри! Зло выкрикнула и скопировав по памяти боевое плетение из манускрипта Тайши, выстрелила по ближайшей твари хрустальным лучом. Вспышка Кузнечика охватило искрящееся пламя, а крылья выкрутило от жгучей пронзительной боли. Аргх! Я с шипением упала на траву, проклиная себя за глупость. Тайши предупреждал, что для Фейри такая атака смертельно опасна. Но зарядов в кольце осталось всего на четыре выстрела. «Лори!» Крик Марианы донёсся, будто сквозь густой туман. В голове гудело, перед глазами плясали цветные пятна, а в груди нестерпимо жгло. Меня с двух сторон подхватили за плечи и куда-то потянули. «Держись, девочка!» — услышала каркающий, надломленный голос Гретты. «Держись, мы!» Остаток фразы утонул в оглушительном грохоте грозы и пронзительном женском пении. Таэра тоже выбралась из амагичной зоны, и теперь на тваре обрушилась дикая мощь элементали и ярость штормовой ведьмы. Еще один охотник. Йонгра, Сархав Маогра. Звонкий голос королевы Дриад слился с хриплым, каркающим речитативом Гретты, и из земли вырвались длинные гибкие корни. Они оплели преследующего нас монстра, словно лианы, позволяя выгадать немного времени. Вцепившись в руку Марианны, чтобы не упасть, я прицелилась, но ударить магия не успела. Принцесса оказалась быстрее и, в точности, скопировав мое плетение, рубанула по монстру смесью огненной и хрустальной энергии. Брца! Охотник завизжал на глазах, сгорая до костей, а воздух завибрировал от чужой ярости и торжества. Нашел! Змеиным шепотом прошелестело над поляной. Я наконец тебя нашел, моя королева голос просачивался в кровь подобной яду вспарывая ментальную защиту и выворачивая душу наизнанку не оставалось сомнений кто именно пришел за нами нашел гробовое эхо на батом прогремело в ушах а крылья зазвенели от немого ужаса и отчаяния в каждой нотке чудовищного шепота мерещились крики погибших фейре голос повелителя охотников словно был соткан из эха чужих смертей наконец ты моя тихий смех раздался совсем близко оплетая нас могильным саваном теперь я четко слышала в нем пугающее штормовое многоголосье оно шелестело и жужжало будто встревоженный змеиный клубок или рой смертоносных пчел женские голоса Высокие и нежные, чувственные, мелодичные и слишком тонкие. Они звучали разом, сливаясь с чарующей мужской хрипотцой, утробным драконьим рычанием и звонким детским смехом. Я слышала каждую жертву твари. Все они говорили одновременно, рассказывая свою историю и оглушая вековой болью. Умоляли освободить, убить или спасти. «Моя королева». Голос повелителя скользнул по коже ледяными щупальцами, смыкаясь на горле и лишая возможности дышать. Охотник чувствовал страх и мелодичный перезвон наших хрустальных крыльев. Он путеводной звездой указывал ему дорогу, подталкивая нас с мори все ближе к краю пропасти. Но вырваться из ловушки не получалось. Повелитель был слишком силен, и пока лишь играл с нами. Наслаждался агонией и упивался беспомощностью жертв, с каждой секундой подбираясь все ближе и затягивая в свою паутину. Я словно в трансе смотрела, как вокруг чернильной дымкой растекаются гнилые туманы пустоши. Еще немного, и ловушка захлопнется. Нужно бежать, бороться, звать на помощь, но чужая магия парализовала, не позволяя даже пошевелить губами или активировать кольцо. Последняя мысль вспыхнула спасительным огоньком. Только вместо перстня Тайши от чего-то вспомнилось колечко с ильезами. После бала я так и не вытащила из него букет, и сейчас он мог стать ключом к спасению. Достаточно мысленного приказа. Одно слово, одно желание и хрустальные лилии предстали перед глазами как на его. А могильное эхо чужих голосов сменилось пронзительным криком. Вспышка. Чернильная Марева утонула в ослепительном белоснежном сиянии. Священные цветы пробили пелену тьмы, подарив нам шанс выбраться из смертельной ловушки. Я едва успела зажмуриться, но в последний миг все же заметила напротив долговязую тень. Слишком большую для обычного охотника. «Рца!» Повелитель взвыл от боли, теряя контроль над своей паутиной. Воспользовавшись его замешательством, я вслепую выстрелила из перстня, и два артефакт с противным чавканьем вошел в тело монстра, со всей силы ударила хрустальной магией. «Умри!» — взвыла, вкладывая в магическую стрелу всю ненависть, боль и отчаяние. «Оставь нас! Умри, наконец!» «Рца!» — ловушка твари разлетелась на осколки. «Увы!» Обрушившаяся на нас реальность оказалась не менее жуткой. На поляне царила бездна. Густой дым и тошнотворный запах гари, отблески пожара и вспышки боевых плетений. рев чудовищ, чьи-то голоса и стон крошащегося камня. Все смешалось воедино, превратив шум в симфонию смерти. Я уже не понимала, где враги, а где наши. Крылья горели от чудовищной боли. Земля дрожала. А в огромную трещину, из которой выползали охотники, беспрестанно били алые молнии. Они вспарывали воздух кровавыми росчерками, а окружающий мир плавился и тонул в отблесках штормовой магии. Таэра и Элементали дрались из последних сил. «Мари!» — позвала, перекрикивая шум битвы. «Гретта, вы!» «Целы!» — послышалось неподалеку. Из-за дыма и угасающего сияния Эльес видимость была ужасной. Но мне все же удалось рассмотреть лежащих на траве монахиню и принцессу. Живы. Мари тихонько застонала и попыталась подняться на локтях. и тут же рванула к ней. «Ты как? Ничего не сломала?» Воскликнула, помогая подняться. Призывать лекарскую магию побоялась из-за твари, но при беглом осмотре не заметила на одежде принцессы крови. Только чернильные разводы блокиратора растекались по рукам, как шелковые перчатки. Полностью перекрывая кожу от пальцев до локтей. Плохо. Присветло еще немного, и артефакт не сможет сдерживать ее магию. Цела, повторила Мари. Гретта. позвала, обернувшись к монахине. Та сидела рядом, кряхтяя, потирая ушибленные ребра. Жива! просипела дриада. Но надолго ли? За пеленой хрустального света послышался новый стрекот. Монстры наступали. Защита священных лилий с каждой секундой становилась слабее. И что делать дальше, я не представляла. Тик-ток. Ссш. Могильный стрекот доносился со всех сторон. Твари окружили купол и скреблись о него своими саблями. Сквозь дымы и отблески молнии я видела их долговязые тени и сверкающие глаза словно сотканный из осколков хрустальных душ. Смерть близко. Только в крыльях еще теплилась надежда, а безумная идея, способная подарить шанс на спасение, с каждой секундой разгоралась все сильнее. Мари просипела до боли, сжав кулаки. Ты доверяешь мне? Да. Не колеблясь, ответила принцесса. Тогда позволь ненадолго ослабить блокиратор прошептала, призывая хрустальную магию и накрывая нас крыльями, словно коконом.